Глава 1. Январь 2020 года. День 1. Фуникулёр из лежащего в долине городка Сиьера поднимается вдоль горного склона до кран-монтаны почти вертикально. Скользя над заснеженными виноградниками и городками Вантон, Шерминьон, Мюлен, Рандонь и Блуж, за 4 км пути он поднимает пассажиров более чем на 900 м всего за 12 минут. Вне туристического сезона фуникулёр обычно почти пуст. Большинство людей поднимаются в гору на машине или на автобусе. Но сегодня, когда дороги почти встали из-за пробок, он набит битком. Элин Орнер стоит с левой стороны на битовом вагончике, рассматривая всё, что её окружает: налипающие на окна жирные хлопья снега, громоздящиеся друг на друга сумки прямо вслякоти на полу и тощих подростков, толкающихся у двери. Её плечи напряжены. Она уже и забыла, какими бывают дети в этом возрасте: эгоистичные, не замечающие никого, кроме себя. Её щёку задевает намокрый рукав. Элин вдыхает запах сырости, сигарет, какой-то жареной еды и мускусно-цитрусовый аромат дешёвого одеколона. За этим следует хриплый кашель и смех. С громкой болтовнёй в дверь вваливается группа мужчин со спортивными сумками North Face за плечами. Они отодвигают стоящее рядом с ней семейство вглубь кабинки прямо на неё. Элин чувствует горячий пивной перегар на своей шее, её касаются чьи-то руки, и её тут же охватывает паника. Сердце колотится, гулко стучит в грудной клетке. Когда же это закончится? Прошёл год после дела Хейлера, а она всё никак не может выкинуть его из головы и из своих снов. Элен всё так же просыпается посреди ночи на мокрой от пота простыне, и сон стоит перед глазами, как наеву. Рука сжимает ей горло, влажные стены надвигаются, пытаясь раздавить. Потом она барахтается в солёной воде, которая заливается в рот, в нос. Возьми себя в руки, твердит себе Элен и силы воли переводят взгляд на граффити на стенке фуникулёра. Не позволяй кошмару тебя контролировать. Взгляд пляшет по нацарапанным на металле буквам. «Мишель, 2010», «Всем чмоки», «Эллен и Рик, 2016». Следуя взглядам по надписям до окна, она вздрагивает. Её отражение. На неё смотрит сама боль. Она так исхудала. Слишком сильно. Словно что-то опустошило её изнутри. Выгрызло самую её суть. Слышно. Её скулы заострились, слегка раскосые серо-голубые глаза стали больше и заметнее, даже копна взлохмаченных белокурых волос и размытый шрам на верхней губе не смягчают внешность. После смерти матери она только и делала, что тренировалась: десятикилометровые пробежки, пилатес, тренажёры, поездки на велосипеде по побережью от Торки до Эксетера под пронизывающим ветром и дождём. Это было уже слишком, но она не смогла бы остановиться, даже если бы захотела. Только это у нее и осталось. Единственный способ изгнать из головы навязчивые мысли. Эллен отворачивается. Пот щекочет затылок. Глядя на Уилла, она пытается сосредоточиться на его лице, на знакомой щетине, темнеющей на подбородке, на неподдающейся приручению темно-русой шевелюре. «Уилл, что-то я...» Он вздрагивает. Эллен уже видит намек на будущие морщинки на встревоженном лице, сеточку линий вокруг глаз, легкие складки на лбу. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Эллен качает головой, от слез щиплет в глазах. «Нет». «Из-за этого, или...» — шепчет Уилл. Эллен понимает, что он хочет сказать. «Айзек. Виновны оба. И Айзек, и паника. Они переплетены и связаны. Не знаю». В горле встаёт комок. Я всё прокручиваю в голове. Ну сам понимаешь, вдруг это приглашение ни с того, ни с сего. Может, зря мы приехали? Мне нужно было бы получше всё обдумать или хотя бы поговорить с ним по душам, прежде чем позволить ему сделать бронь. Ещё не поздно. Мы ещё можем вернуться. Я скажу, что у меня проблемы на работе. Уил с улыбкой поправляет очки указательным пальцем. Это будет рекордно короткий отпуск. Ну какая разница? Эллен выдавливает из себя ответную улыбку, тонкую истощённую линию по сравнению с прежней. С какой лёгкостью он смирился с переменами, с новой нормой. Теперь она — полная противоположность той Эллен, какой была, когда они познакомились. Тогда она была на подъёме, как понимает сейчас. То была кульминация её тридцати с хвостиком лет. Она только что купила первую квартиру неподалёку от пляжа, на верхнем этаже старого викторианского особняка. Маленькую, но с высокими потолками и крохотным квадратиком с видом на море. С работой всё ладилось, и её повысили до сержанта и дали крупное дело, очень важное, а мать поправлялась после первого курса химиотерапии. Эллен считала, что постепенно справляется с горем по Сэму. Но теперь... Теперь... Её жизнь бьётся в конвульсиях. Элин не узнала бы себя сегодняшнюю. Двери закрываются, толстые стеклянные панели двигаются, с резким толчком фуникулёр трогается и набирает скорость, удаляясь от станции. Элин закрывает глаза, но становится только хуже. Каждый звук, каждый толчок многократно усиливается под закрытыми веками. Она открывает глаза и видит мелькающий в окне пейзаж, расплывающиеся полосы заснеженных виноградников, дома, магазины. Голова плывёт. Я хочу выйти. Что? Поворачивается Уилл. Он старается подавить в голосе раздражение, но Элин всё равно его слышит. Мне нужно выйти. Фуникулёр въезжает в туннель и погружается в темноту. Какая-то женщина взвизгивает. Елена медленно и осторожно вдыхает, словно предвкушая грядущую катастрофу. Кровь, словно отказывается двигаться по телу, но в то же время приливает к коже. Ещё несколько вдохов. Медленно, как она научилась. Вдох на счёт 4, задержать воздух, а затем выдохнуть на 7. Но этого мало. Горло сжимается, дыхание становится поверхностным и быстрым. Лёгкие сражаются, отчаянно пытаясь втянуть в себя кислород. Твой ингалятор напоминает Уилл. Где он? Элен шарит в кармане и вынимает его, нажимает на кнопку. Уже лучше. Она нажимает ещё раз и чувствует, как поток газа ударяет по нёбу и достигает гортани. Через несколько минут дыхание восстанавливается. Но как только в голове проясняется, они тут как тут, стоят перед мысленным взором её братия. Айзик и Сэм. Образы сменяют друг друга бесконечным потоком. Милые детские лица, щёки в брызгах веснушек, одинаково широко посаженные голубые глаза. Только у Айзика взгляд холодный и пронзительный, а у Сема искрится кипучей энергией, которая всегда притягивала к нему людей. Элин Маргейт, но не может избавиться от мысли о том, когда в последний раз видела эти глаза, пустые, безжизненные, погасшие. Она отворачивается к окну, но не может прогнать образы прошлого. Улыбающийся Айзик, такой знакомый ухмылкой. Он поднимает ладони, на пятерь растопыренных пальцев в крови. Элин вытягивает руку, но не может до него дотянуться. У неё никогда это не получалось.